Рэй Брэдбери Ветер В тот вечер телефон зазвонил в половине шестого Стоял декабрь и уже стемнело, когда Томпсон взял трубку Слушаю Алло, Керб? А, это ты, Аллен Твоя жена дома, Керб? Конечно, а что? Ничего, так просто Герб Томпсон спокойно держал трубку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 ответил Герб Томпсон. «Неужели ты веришь его росказням про эту долину?» «Очень уж убедительно он рассказывает. Лазать куда-то, карабкаться. И зачем это мужчины лазают по горам, сами на себя страх нагоняют?» «Шел снег», — сказал Герб Томпсон. «В самом деле?» И дождь схлестал, и град, и ветер — все сразу. «В той самой долине». Алин мне много раз рассказывал. Здорово рассказывает».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 Жена Томпсона ушла на кухню. Он облегченно вздохнул. Сел на маленький стул возле телефона. Давай, Алин, выговорись. Скорее уснешь. Он весь дом обложил. Гудит, как огромный пылесос. Деревья гнет. Странно, Алин. Здесь совершенно нет ветра. Разумеется, зачем вы ему? Он до меня добирается. Конечно, такое объяснение тоже возможно. Этот Самый безжалостный древний убийца, какой только когда-либо выходил на поиски жертвы. Исполинский охотничий пес бежит по следу, нюхает, выркает, меня ищет. Подносит холодный носищик к моему дому, втягивает воздух. Учуял меня в гостиной, пробует туда ворваться. Я на кухню, ветер за мной. Хочет сквозь окно проникнуть, но я навесил прочные ставни, даже сменил петли и засовы на дверях. Дом крепкий, прежде строили прочно. Я нарочно всюду свет зажег во всем доме. Ветер следит за мной. Когда я переходил из комнаты в комнату, он заглядывал в окна, видел, как я включаю электричество. О -о -о -о! Что случилось? Он только что сорвал проволочную дверь снаружи. Ехал бы ты к нам ночевать, Аллен. Я не, не могу выйти из дома. Ничего не могу сделать. Я этот ветер знаю. Сильный и хитрый.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 Не по душе, что в доме столько света, и он оборвал провода. Наверняка на очереди телефон. Это прямо воздушный бой какой-то. Погоди. Аллен. Молчание. Герб прижал трубку плотнее к уху. Из кухни выглянула жена. Герб Томсон ждал. Аллен. Я здесь. Ответил голос в телефоне. Сквозняк начался. Пришлось законопатить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 Герб Томпсон проглотил ком. «Да, слышу». «Я нужен ему живьем, Герб. Он осторожен, не хочет одним ударом с маху дом развалить. Тогда меня убьет. А я ему живьем нужен, чтобы можно было разобрать меня по частям, палец за пальцем. Ему нужно то, что внутри меня. Моя душа, мозг. Нужна моя жизненная психическая сила, мое я, мой разум.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 Голоса миллионов убитых за последние десять тысяч лет, истязаемых, канимых с материка на материк, поглощенных мусонами и смерчами. Боже мой, какую поэму можно написать! В телефоне звучали, отдавались голоса, крики, вой. Гер, где ты там? Позвала жена от карточного стола. «Отваивает себе! Тело за телом! Жизнь за жизнью! Смерть за смертью!» «Герд, мы ждем тебя!» — крикнула жена. «К черту!» — чуть не рявкнул он, обернувшись. «Минуты подождать не можете!» — и снова в телефон. «Аллин, если хочешь, чтобы я к тебе сейчас приехал, я готов. Я должен был раньше!»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 Аллен, брось свои шутки, где ты? Он включил наружное освещение, посмотрел налево, направо. Аллен, выходи! Прямо в лицо ему подул ветер. Томпсон минуту постоял, вдруг ему стало очень холодно. Он вышел на крыльцо, тревожно испытывающий поглядел вокруг.